Глава 9. Коул. Ребекка была права, когда говорила, что моё место в психушке. Я не знаю, зачем это делаю, но иногда прихожу сюда не только для того, чтобы повидать отца. Проходя мимо одной из спальных комнат психиатрической больницы, замечаю простую кровать, заправленную белым постельным бельём и вздрагиваю. Нет, я не присматриваю себе будущее место. Мистер Стоуном Вы пришли на обследование? Доктор Рэнд ждет вас в своем кабинете. Передо мной уже знакомая мне миловидная блондинка. И она опять преданно смотрит на меня снизу вверх. Нет, никаких обследований. Я больше не хочу ничего о себе знать. Девушка бросает на меня полный недоумения взгляд. И тут я задумываюсь, сколько ей? Выглядит не старше меня. Вполне может обучаться в моем колледже. Эта мысль поражает меня. Как так и в воображении я рисую себе картины, где с её лёгкой руки о моей проблеме узнают все подряд. Но если болезнь диагностируют, вам окажут наиболее подходящую помощь. Мне не нужна помощь от моего крика подпрыгивает даже бабушка, занимающая скамейку в коридоре. Она с укором смотрит на меня, но затем её взгляд сменяется мерзким сочувствием, как будто она хочет сказать: Бедняга, такой молодой, а уже сумасшедший. Я в порядке, ясно? Уже тихо говорю я, мягче поглядывая на медсестричку. Да, да, разумеется. Эта тварь разговаривает со мной, как с каким-то молокососом. Знаю, что преувеличиваю, но так и хочется припечатать ее к стене и сжать горло, представляя, что это Ребекка. На моих глазах девушка трансформируется, искажая реальность. Вот белые пряди превращаются в чёрные, как сапфир волосы, а личико становится стервозным, вызывающим и уверенным. Я смотрю на пухлый губы лжеры Бекки, что стоит передо мной, и смягчаюсь. «Я не хотел». Ребекка поднимает на меня взгляд и берёт за руку. «Осторожно так, как будто боится, что я сейчас разорву её в клочья. Бекка никогда так не дотрагивается до меня». Горечь от осознания того, что это не она заполняет мои легкие до краев, обжигая ребра словно кислотой. Вам просто нужно пройти процедуру электросна. Это безопасно. Успокаивает нервную систему. Не настоящая Ребекка распадается на куски, вновь превращаясь в доброжелательную медсестру. Кроткую, тихонькую и не заслуживающую к себе хамского отношения. Правда? Я одариваю девушку улыбкой, отчего ее щеки рдеют, становятся похожими на маленькие красные яблочки. «Да, я провожу вас. Я скажу доктору Ренту, что сегодня вы не готовы к приему». Она ускоряет шаг, направляясь по-видимому в процедурную для электросна. «Спасибо. Мне становится гораздо легче, когда я предвкушаю здоровый сон. Пусть хоть и не настоящий, вызваны специальными препаратами. В последнее время это моя единственная возможность поспать, не вздрагивая от бойни, что происходит внутри. Пока вы все неудачники, которых мы соизволили подобрать и приютить в нашем братстве. Взглядом я окинул кандидатов, что сидели привязанные к стульям. В ритуальной комнате царил мрак, нарушаемый лишь редкой подсветкой огня, бурлящего в подсвечниках. И несмотря на то, что мы все были к вам довольно терпимы, вы по-прежнему нарушаете наши правила». «Но такого не, не было», – заикаясь, произнес один из кандидатов. «Но него-то и упадет мой гнев, раз он такой смелый. Значит, с ним еще можно поработать». «Да? Вы, кажется, забыли, что каждому из вас запрещены любые отношения с нашими девушками до конца посвящения. И что я вижу?» Я посмотрел на Александра и, одобрительно кивнув, тот взмахом бит и разрезал воздух на две части. «Вам запрещается прикасаться к нашему складу, но я уверен в том, что когда я в последний раз проверял его, товара там было больше, чем есть теперь», добавил Гедеон, встревая в мою речь. Я кинул на него полный ненависти взгляд, с удовольствием замечая синяк под его глазом и рубцы отсаден на лбу. Внутри просыпается зверь, который хочет терзать его снова и снова, вбивая кулак в его точеную рожу. Как далеко я зашел! С каждым днем монстр внутри меня душит человека, забившегося в самый отдаленный угол души, или того, что от нее осталось. Но все это неважно, потому что мне больше не для кого ее беречь. Ребекка так привыкла к моей жестокости, что не поверила мне, когда единственный раз я хотел сделать для нее что-то красивое. Поговорить с ней, открыться, рассказать все, что она хотела бы обо мне знать. Я даже рассказал бы ей про отца, про то, что терзает меня все годы моей жизни. Почему я был таким одиноким в школе? Почему закрывался ото всех и не желал общаться ни с кем, кто мог бы спровоцировать мою настоящую сущность? Она могла бы узнать все это, но она плюнула. «Кто взял товар со склада?» Я подошел к самому говорливому кандидату и с размаху врезал ему по щеке, отчего его голова метнулась в противоположную от удара сторону. а, -а, -а, -а взревел тот, несмотря на то, что я не применил даже и половину своей силы. «Слюнтяй!» «Ты сопляк!» Я схватил его за искаженное от боли лицо и прохрипел, четко проговаривая каждое слово, режущее пространство вокруг нас. «Если ты немедленно не скажешь, кто это сделал, я заставлю тебя жрать дерьмо, это понятно?» В ответ молчание и лишь схлипывающие звуки. «Тебя спросили, неудачник, будь добр, ответь. Не забывай, кто к тебе обращается». Это был голос Александра, что стоял позади меня. «Я не знаю, не знаю, пощадите!» Захныкал он, от отчего желудок моментально скрутило. Не от жалости, а от разочарования. «Если еще раз попросишь пощады, вылетишь отсюда. Не успеешь даже моргнуть, как вылетишь». Гидеон помог мне поддержать нравоучительную беседу. Я вновь оглянулся на него, понимая лишь то, что он делает вид, что до сих пор верен мне. В глазах же его затаилась неприкрытое злоба на своего хозяина. И я знал, что рано или поздно эта злоба вернется ко мне той же валютой, что была доставлена гедеону. Он еще мне подгадит, я уверен, если, конечно, найдет слабое место, которых после ухода Ребекки больше нет. «Нет, вся моя семья состояла в этом братстве. Вы не можете так со мной поступить». «И со мной», — почти хором ответили кандидаты, на что я только усмехнулся. «Я думаю». «Вам стоит познакомиться еще с одним членом нашего братства». С этими словами я отошел глубь комнаты, заглядывая в переносную стеклянную емкость, из которой доносилось знакомое, почти родное шипение. Анубис безопасен для человека, но они об этом не знали. Конечно, он мог бы задушить, если уж очень сильно разозлить змея. «Его зовут Анубис». Ужас застыл в глазах у всех кандидатов, и только мои собратья сдерживали трепет, который чувствовали при виде змеи. Беззащитного питона, красивейшего создания на земле, они боялись. Все потому, что ничего не знали об объекте своего страха. Страшна лишь неизвестность, все остальное – иллюзия. Он хочет познакомиться с вами поближе. Анубис лежал на моих плечах и слегка обвивал мое тело, сворачиваясь по нему по спирали. Если бы он только ускорил свои движения, осел на моей шее. Но я ему доверял, как он доверял мне. Животные зачастую заслуживают гораздо большего доверия, чем люди. Его скользкая чешуя скользила по моей спине, а лик свой он развернул ко мне, оказавшись неподалеку от лица. Изредка он выпускал свой раздвоенный на две части язык и издавал шипящие звуки, что приводили меня в восторг, А вот у всех остальных вызвали желание покинуть ритуальную комнату немедля. Ребекка бы рассмеялась в их полной страха лица, сама усадив змею на свою шею. А она ведь была девушкой. «Я оставлю его здесь. И помните, он не любит резких движений», — холодно произнес я, проверяя, все ли кандидаты связаны. «Фас, Анубис, фас». Я подал знак своим братьям, которые начали покидать комнату поодиночке. Кажется, я слышал их судорожные выдохи каждый раз, когда кто-нибудь из них выходил за дверь. Я ушел последним, запирая дверь на замок, за который тут же раздались крики и ругательства, как будто я запер в подвале сотню куриц. Да уж, им предстоит через многое пройти, если они действительно хотят стать одними из нас. «Ну что я вижу? Вы тоже испугались?» Подшутил я над братьями, лица которых были бледны, как снег. «Это питон. Он же травкой питается, да?» Я пожал плечами, как будто не знаю ответа на этот вопрос. «Ну что, может, партию в покер?» Гидеон, кажется, хотел отыграться за прошлый раунд. На той игре я лишил его нескольких сотен долларов, и это как раз был день, когда избил его» стирая собственные костяшки в кровь. «Я не против». Александр кивнул, и мы все согласились, намереваясь отвлечься от всего, что только что прошли. Только сев за игральный стол, я вдруг понял, что только что сделал. Осознание всегда приходило ко мне. После. «Если ты немедленно не скажешь, кто это сделал, я заставлю тебя жрать дерьмо. Это понятно?» Меня передернуло от собственного голоса, прозвучавшего в голове как эхо. «Чёрт! Я ублюдок! Какой же я ублюдок! С приходом в братство я опустился на самое дно!» «Раздавай, Стоунэм!» Гидон обратился ко мне, меняя всем деньги на фишки, и я кивнул, взяв хорошую знакомую колоду в руки. «Я никогда не проигрываю, даже когда теряю деньги. Ведь у меня ничего и нет, чтобы проиграть. Нет ничего по-настоящему ценного». А перед взором снова встаёт чародейка с карими глазами, унося мои мысли куда-то далеко в прошлое, которое у нас было. Но больше нет никаких нас. Ребекка. Простите, это не то, что я заказывал. Я вглядываюсь в лицо Стефана, наблюдая за тем, как он аккуратно кладёт столовые приборы на стол. Лицо его не выражает недовольства, но по слегка подрагивающим ноздрям я замечаю, что он не в восторге от этой... Ох, каким он тоном это произносит! Страны! Как так, месье? В глазах официанта четко отражалось то, что он не на шутку испугался за свои чаевые. Степень прожарки стейка? Блю! Как вы и заказывали! Я со скукой наблюдала за их диалогом, подперев рукой подбородок, наплевав на все правила этикета. Да! «Именно это я и заказывал». Стеф посмотрел на официанта, как на школьника, не выучившего урок. «Но на деле это мясо слишком пережарено для степени блю. Я бы назвал это стейком. Сайгнант». Я улыбнулась несчастному официанту, чтобы хоть как-то его поддержать. Но тот позеленел, выслушивая замечание Стефана. Далеко не первое за вечер. «Простите, месье, если позволите, я немедленно принесу вам другой стейк. Официант хотел было потянуться к тарелке Стефа, но тот его быстро остановил. «Нет, спасибо. Мне хватило уже одного раза. Просто задумайтесь о том, имеете ли вы право вешать на свое заведение табличку «Французский ресторан». «Еще раз простите, месье. Я обещаю, такого больше не повторится. Что-нибудь еще?» Бедняга начал заикаться, и я чуть не встряла в их разговор. «Это все!» Стефан вновь повернулся ко мне, а я проследила за официантом. Он промокнул свой лоб платком и двинулся в сторону кухни чуть быстрее, чем обычно. «В этой стране нет нормальных французских ресторанов. Мало того, что на каждом углу фастфуд, так еще и рестораны оказались столь непрезентабельными. Мы все-таки оплачиваем их услуги. Они могли бы быть...» «Стефан, перестань!» Я накрыла его ладонь своей и взмахнула ресничками перенаправляя его внимание. Свободной рукой он провел по волосам на висках, гладким, платиновым. «Я пригласила тебя к себе в страну. Это мой дом. Это очень много значит для меня. И я надеюсь, что это, ну, знаешь, поможет нам стать ближе». Морщинка между его бровей разгладилась, а выражение лица смягчилось, когда он повернул мою руку в своей и крепко сжал, поглаживая пальцы. «Прости, Ребекка» права, просто у меня есть вредные привычки. И хорошие манеры. Я улыбнулась, подняв бокал с вином в воздух. Жаль, что я здесь всего на три дня, и это мой последний день с тобой. Стефан последовал моему примеру, повторяя действия. Да, он приехал сюда ненадолго. Буквально на следующий день после моей ссоры с тем, кого нельзя называть, позвонил Стефан и сообщил новость о том, что ему нужно в Штаты по работе. На самом деле, ему нужно было в Вашингтон, но выиграв для меня время, он посетил Лос-Анджелес. Да только солнце, подкачанные мужчины, расхаживающие по улице с голым торсом и растаманы, покуривающие по углам травку, пришлись ему не по вкусу. Поэтому Стефан остановился в самом дорогом и изысканном отеле Л.А. и просидел там почти все три дня, и дело выводя меня на культурные мероприятия. Конечно, мне было приятно, что после учебы за мной приезжал лимузин, и я ехала в ресторан, наподобие этого, или в театр, где потом три часа кряду смотрела постановку, где мало во что могла вникнуть. Я даже не вслушивалась в голоса и не всматривалась в лица людей, обитающих на сцене. В то время как руку мою держал Стефан, мыслями я была где-то далеко, и точно не с ним рядом. «Да, мне очень жаль, что я не показала тебе настоящий город. Океан, ночные огни на пляже, пирс с чертовым колесом, на котором мы могли бы прокатиться. По лицу Стефана я поняла, что такая перспектива ему не очень-то и нравилась, и все же из-за природной вежливости он одобрительно мне закивал. «Мы сделаем это! Обязательно прокатимся, Ребекка!» Я хочу связать с тобой всю жизнь и поэтому должен чтить твою культуру. Да, прокатиться на серфе, в скейтборде, побывать на Аллее Славы и даже съесть гамбургер. Тебя ждет нелегкий путь. О нет, может, хотя бы над моим желудком сжалишься, дорогая. Эта дорогая резанула уши без ножа, но я даже не поежилась, отлично играя свою роль. Сама невинность в нежно-бирюзовом платье. Стоуном бы упал замертво, если бы увидел эту картину. Хотя, может, он и сейчас наблюдает, кто знает. Несмотря на то, что вышвырнул меня, а я плюнула в его лицо. Наше общение нельзя было назвать дорогим, милым, но оно было настоящим. Нет, гамбургер в твоем списке. Стеф нежно коснулся моего носа, и мы оба рассмеялись натянув белозубые улыбки до самых ушей. Тошнотворное зрелище из дешевого бразильского мыльного сериала. Не меньше. «Прости, что не поеду с тобой до аэропорта. Уже поздно, а мне завтра к первой паре. Через час мы со Стефаном стоим у лимузина, на котором он отправится в аэропорт. Мне он вызвал такси, хотя я хотела пройтись до кампуса пешком. Он был не так далеко» а подышать свежим воздухом я бы не отказалась. «Я понимаю, дорогая, тебе нужен здоровый сон». В глазах Стефана я увидела заботу. Такое, редкое по отношению ко мне чувство, которое вдруг пробило до самых отдаленных нервов моего тела. Я прижалась к его груди, облаченную в темно-синий пиджак, и вдохнула парфюм, надеясь найти там мои любимые ноты. Но этого не произошло. Его запах не запомнился мне. И я уверена, что перепутала его бы с сотнями других, которые постоянно улавливала на улице или в студенческих коридорах. Этот запах был не мой. «Ты же у меня хорошая девочка!» Ласково прошептал он, обнимая меня за плечи, аккуратно касаясь макушки губами. Я поднимаю голову, и наши взгляды встречаются. На мгновение мое внимание обращается к его губам. Его верхняя губа тонкая, а нижняя поджата. Я присматриваюсь к их контуру и могу различить каждую неровность на их поверхности. Да, хорошая, Стеф. Мой шепот едва слышен, и на секунду мне кажется, что он вот-вот наклонится ко мне для поцелуя, но этого не происходит. В душе я выдыхаю даже с облегчением, потому что слабый маяк внутри меня кричит только о том, что поцелуй — это измена. Только вот кому? Ладно, мне пора. «Иначе я опоздаю на самолет, а ты проспишь свою первую пару. Я был безумно рад приехать к тебе, моя дорогая. Вскоре я вернусь, ведь даже день без тебя кажется мне пыткой». Произнеся свою проникновенную речь, он пробежался губами по тыльной стороне моей ладони и скрылся за дверью лимузина. Я же направилась к такси, по дороге расправляя подол безупречного бирюзового платья. В нем я чувствовала себя принцессой, легкая, прозрачное и длинное в пол. Оно оставляло позади меня шлейф, как у платьев, которые обычно надевают на свадьбу. «Что ты делаешь, Бекка?» Сидя в такси, я обращалась уже только к себе. «Разве такой жизни ты хочешь?» «Вы что-то сказали?» поинтересовался таксист, оборачиваясь ко мне. «У вас нет наличных?» «Нет, что вы!» Я протянула таксисту деньги сразу с чаевыми за что он одарил меня полным счастья взглядом. Трогай. Всю дорогу, прислонившись к боковому стеклу, я рисовала себе картины будущего, которые никогда не произойдут. О том, что было в этих картинах, я боялась признаться даже самой себе.